846. Ноябрь 5. -е. Жизнь – лучшая школа. И жизнь учит, как упражнять качество в действии. Смысл настоящего момента заключается приобретение навыка и умение преодолевать вибрации окружающей среды в период особого нагнетения внешних условий. Обычные методы недостаточны. Нужны героические усилия, чтобы сохранить нить общения. так нелегко преодолевать суету.